Три слога этой шарады изображались как три действия одной пьесы, и представление было разыграно в таком виде. Первый слог. Полковник и кавалер ордена Бани Родден Кроули в шляпе с широкими полями и в длинном плаще с посохом и с фонарем, взятым для этого случая из конюшни, проходит через сцену, громко выкрикивая что-то, как бы оповещая жителей о позднем часе. В окне нижнего этажа видны два странствующих торговца, видимо, играющие в крибидж и усердно зевающие за игрой. К ним подходит некто, смахивающий на коридорного, почтенный Ринговуд. Каковую роль молодой джентльмен провел в совершенстве? И стаскивает с них сапоги. Появляется служанка, достопочтенный лорд Саутдаун, с двумя подсвечниками и грелкой. Служанка поднимается в верхний этаж и согревает постель. С помощью этой же грелки она отваживает не в меру любезных торговцев. Служанка уходит. Торговцы надевают ночные колпаки и опускают шторы. Выходит коридорный и закрывает ставни на окнах нижнего этажа. Слышно, как он изнутри задвигает засовы и закрывает дверь на цепочку. Все огни гаснут. Музыка играет «Спите, спите, любимые». Голос из-за занавеса говорит «Первый слог». Второй слог. Лампы сразу загораются. Музыка играет старую мелодию из Иоанна Парижского. «О, как приятно быть в пути!» Декорация та же. На фасаде дома, между первым и вторым этажом, вывеска, на которой нарисован герб Стайнов. По всему дому беспрерывно звонят звонки. В нижнем помещении один человек показывает другому длинную полосу бумаги. Тот машет кулаком, грозит и клянется, что это грабеж. «Конюх, подавайте мою коляску!» — кричит кто-то третий у дверей. Он треплет горничную, достопочтенного лорда Саутдауна, по подбородку. Та, по-видимому, горюет, провожая его, как горевала Калипса, провожая другого знаменитого путешественника Улисса. Коридорный, почтенный Рингвуд проходит с деревянным ящиком, в котором стоят серебряные жбаны, и выкрикивает «Кому? Пиво!» Так смешно и естественно, что вся зала разражается аплодисментами, и актеру бросают букет цветов. За сценой раздается щелканье бича. Хозяин, горничная, слуга бросаются к дверям. Но в тот момент, когда подъезжает какой-то именитый гость, занавес падает, и невидимый режиссер спектакля кричит «Второй слог!» Мне кажется, это означает «отель», — говорит лейб-гвардеец капитан Грик. Общий хохот, капитан очень недалек от истины.